Пар. За окном протяжно взлязгнул трамвай, таща себя по рельсам. Плахин поскреб ногой по полу, пошарил, свесив голову заспанными глазами и руками под кроватью. Пропали тапочки. Нет ни левого, ни правого. Стал ходить босиком. Дверь в ванную оказалась заперта. Подергал ручку, не открывается. «Занято!» — раздалось изнутри. Плахин проживал жизнь один, потому удивился. Босые ноги и зябли. Разглядывая извивающиеся пальцы на них, он отчетливо ощутил странность всего своего положения. И он почти постиг нутро этой странности, как вдруг... Выстрелил из щеколды, и постижение нутра оборвалось. Но никто не вышел. Плахин выжидательно почесался синеватыми ногтями об пол и щепетильной медлительностью подтянул дверь к себе. В ванной комнате никого не было. Плахин зашел, прихлопнул дверь и запер щеколду. Душ протек остывающей теплотой, но скоро стало жарко. Парной воздух наполнил вырезанное из прочего человечества пространство. Неясно было, в какой момент струящийся поток превращается в туман. Жидкое, воздушное и твердое перепутались с собой. Стены истекли, потолок осыпался. Плахин тер взмыленной мочалкой молодость своего испаряющегося тела. Мочалка проваливалась в пустоту и оставляла в ней снежные борозды и ухабы. В дверь громко и настойчиво постучали. «Занятно — Занятно! — проворчал Плахин. Выключил воду, нащупал полотенце. твердь воздух и вода опять разделились и обрели привычное равнодушие к живому. Ноги наткнулись на тапочки, теплые. Плахин открыл дверь. — Никого. Вечерний сумрак уже изгонял свет из комнат. Стало холодно Плахин, тяжело ступая, добрел до кровати. Рукой, размежеванный колеями морщин, натянул одеяло, сшитое из лоскутов ненужной одежды разных людей. Непривычная выцветшись всего вокруг удивила Плахина. В его доме и в нем самом и в разрезанном наклете мире что-то непременно переменилось. Он хотел понять, что, но сон уже овладел им. За окном в саду, незримо с мягким стуком, падали на землю выспевшие сливы. Дверь комнаты бесшумно отворилась.